Глава 8. Как только Сталин зашел за угол дома, показался Власик. «Держите свои пистолеты», — протянул их мне. «Знаете, Николай Сидорович, у меня к вам три просьбы. Первая — это увеличьте охрану товарища Сталина. Вторая — отслеживайте интерес разных личностей обо мне и сообщите. Третья — помогите подобрать несколько надежных сотрудников в помощь Потоцкому, а то ему все никак не удается найти толковых и преданных людей. И чем я вам буду обязан? Улыбаюсь теперь уже я ему в 32 зуба. Вот если бы вы мне кинокамеру или фотоаппарат хороший привезли с пленками, я бы вам был благодарен», — бесхитростно улыбнулся Власик. Хорошо, договорились.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 Да, Власик еще не поднаторел в аппаратных играх, иначе бы так легко не просил и опасался бы подставы. Разговор же со Сталиным мне совсем не понравился. У меня сложилось такое впечатление, что меня в прошлый раз внимательно выслушали, составили какие-то свои планы и успокоились. Как бы и этот раз так не стало. Сталин поудобнее уселся в автомобиль, одел фуражку и немного расслабился. «Чертов грек!» — выругался про себя. «Сколько раз за время разговора хотелось выхватить свой браунинг и застрелить этого наглеца? Вот только польза от грека все перевешивала. Признался себе в том, что заиметь себе еще парочку вот таких греков не отказался бы. Но где их взять? Вот только деньги за свои услуги требуют какие-то немыслимые. Надо бы прикрутить его аппетиты. Ну ничего, ничего, коготок почти увяз. Весь наш будет, пообещал он сам себе. Здравствуй! «А Семёна ты куда дел?» – спрашиваю на следующий день, как только появился Потоцкий у меня к обеду. «Новый заместитель Минжинского, Бубнов, его себе забрал вместе с машиной, мотивируя нехваткой автотранспорта и водителей. Сейчас в центральном ОГПУ наступили весёлые денёчки, идут чистки после ягоды, обыски, а так такого. Да и борьба с Марафетом развернулась, нешуточная», – беззлобно ответил мне Потоцкий. «Раз так, вы когда поедете в Таганрог, его с собой и семью забери». «Мне нужны грамотные шофёры, Как и свою семью, и Андрея тоже». Немного подумав, даю совет. «Я так понял, что следующий приход ты планируешь туда?» Усевшись напротив, спрашивает он. «Правильно понимаешь. Нам теперь вместе долго общаться придется». Усмехаюсь я. Уже за завтраком я вспомнил Самира и его лепешки. В этот раз я его с собой не брал, побоялся. Но нет у меня уверенности, что всё будет хорошо и мне не придётся прорываться с боем. Утром проверял, как прошёл ремонт дома и двора по составленному мной плану. Признал, что на слабенькую четвёрочку. Делать было больше нечего, поэтому я предложил Потоцкому, как только он появился, съездить в Москву. Отдохнуть. Чего мне тут в доме сидеть? Интересно же посмотреть на сегодняшнюю Москву. Может красного вина, в крайнем случае, пиво выпить? Заметил уже, что небольшие порции вина снижают мою головную боль. Со вздохом сменил свой хороший немецкий костюм на пошитый тут в мой прошлый приезд. Натянул на голову фуражку вместо фураж «Лучше слишком не выделяться» и с иронией кинул взгляд на висевшую красноармейскую форму с красными клапанами. Несколько часов гуляли по Москве. Удивительно, но документы у нас никто не проверял. Этому, наверное, способствовал мой решительный вид и новый автомобиль, ехавший за нами по пятам, которым управлял Сергей. Хороших легковых новых автомобилей на улицах было очень мало. Мой показывал, что мы с Потоцким непростые люди, и лучше с нами не связываться. Сейчас в городе и кебы, и разные телеги на конной тяге еще не редкость. Хотя и трамвайчики с английскими автобусами с правым рулем тоже бегают. Город потихоньку приходил в себя после гражданской войны и разрухи. То там, то в другом месте происходил ремонт и наведение порядка. В магазинах, к сожалению, товара очень мало, даже в Непманских. Особенно плохо с продуктами. Цены, как я понял, очень высокие. Удивительно, но немало пивных. Даже увидел рекламу плакат, где мужик с кружкой предлагал пить баварское пиво. Надо напомнить Сталину, чтобы не вздумали подвести пивные под антиалкогольную кампанию. После введения в действие первого общесоюзного стандарта ОСТ-61 пиво был утвержден 25 февраля 1927 года, как обязательный с 1 января 1928. В РСФСР предписывалось производить регламентированные в нем сорта «Светлое номер 1», «Светлое номер 2», «Темное» и «Черное пиво». Большой урон пиву пивоваренью нанесла антиалкогольная кампания в 1927 в 1929-1930 годах. Массово закрывались пивные, уменьшалось число мест торговли пивом и, как следствие, сокращалось производство. Пивные переоборудовали в трезвеннические столовые и чайные. Было организовано издание журнала «Трезвость и культура», который бичевал пьянство и пропагандировал здоровый образ жизни. Тогда же прекратили выпуск пива такие крупные российские заводы, как Шабалинский и Хамовнический в Москве, Новая Бавария в Ленинграде. Очередной подъем пивоварений начался в 1934 году. Примерно треть частных пивных заведений по какому-то странному стечению обстоятельств на излете НЭПа принадлежало выходцам из Грузии. Примечание автора. В ресторан я идти постеснялся. Итак, у Потоцкого почти все деньги вытянул на неполный дворянский и дулевской фабрики фарфоровый сервис, который мы случайно купили на небольшом стихийном рынке. Своих советских денег у меня еще не было, а у Потоцкого практически ничего и не осталось. Но вот в одно из пятейных заведений мы с Потоцким и зашли. Заведение не слишком отличалось от небогатого немецкого кнайпа. Небольшая запущенность, чуть-чуть облагородить, обновить оборудование и мебель и будет ничего. Это было небольшое заведение средней по категории по меркам Москвы. Зал на четверть пустой. Не знаю, чего меня потянуло, но я решил просить разрешения у одного из посетителей присесть за его стол. Решил с малознакомым мужиком поговорить за сегодняшнюю жизнь в России за кружкой пива. Взгляд изнутри, так сказать. Все как обычно. Да и просто мужик мне понравился и все тут. Худощавый, опрятный, интеллигентный. В неновом, но неплохо сидящем костюме темного цвета. С аккуратными и чуть закрученными усами. Явно из бывших или иностранец. Вот на фоне всего этого он меня и привлек. Разрешите? Меня зовут Сергей Иванович, представился я. А это Александр Александрович. Сделали заказ на два бокала. К сожалению, никакой рыбы в пивной и не было. Людвиг Александрович Унгер. Инженер. Со вздохом представился мужик и уткнулся в кружку с пивом. А что так не весело, Людвиг Александрович? Да еще инженер, Удивляюсь его плохому настроению. Да кому я нужен как инженер? Тут в стране тракторы не нужны, не то что инженеры, вздыхает он. Как так, удивляется Потоцкий. А вот так. Запретили запорожскому губ металлу давать нам металл. Приехал в Москву разбираться, а мне в ВСНХ говорят, что нет нас в планах. Так и нечего тут. Вот волевым решением сказали прекратить выпуск Запорожца на красном прогрессе. А наш трактор лучше. И с холодом Обуховского завода соревновался, и с американским Фордзоном. И везде выигрывал. При соревновании Запорожец израсходовал 30 килограмм нефти. Трактор Hold Обуховского завода – 36 килограмм керосина. В соревновании с американским Фордзоном весной 1925 года. В спашку десяти на земли Запорожец уже имел... 16 лошадиных сил заканчивал на 25 минут раньше. При этом расход нефти составлял 17,6 кг. Форд Зон сжигал 36 кг керосина. Примечание автора. Даже золотую медаль получил на первой всеперсидской сельскохозяйственной выставке в Тегеране, единым духом произнес инженер. Видать, сильно накипело у мужика. Ну и кто такой умный в СНХ, удивляюсь я. Первый заместитель Куйбышева, Пятаков. У них идут переговоры с лидерами американского трактора строения, с компаниями Форд и Caterpillar. Закуплены опытные образцы, технический специалист,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 А вот мне такие инженеры, как вы, очень нужны. Александр Александрович, покажи свои документы. Обращаюсь к Потоцкому. Мне понадобилось чуть ли не три часа уговаривать Унгера, чтобы он с его товарищем Геремпелем и семьями перебрались в Таганрог. Обещал немыслимые блага, полную защиту, ну и построить им современный заводик для выпуска разной техники и не только тракторов. Если бы не убойные документы Потоцкого и отчаяние Унгера за его детище, вряд ли бы такая авантюра у меня и прошла. Давайте поедемте ко мне. У меня пока поживете. Я вам с Будённым или Ворошиловым познакомлю и все окончательно и решим. Я встаю из-за стола. «Да у меня билет на завтрашний поезд на Харьков». Совсем уже растерялся инженер. «А, ерунда, сейчас все решим, а деньги за билет вам вернем». Махнул я рукой. Заехали на старый Курско-Нижегородский вокзал, который представлял собой светлое здание с колоннами и темными куполами с маленькими башенками. Как я понимаю, скоро это здание вокзала снесут и построят новый. Потом поехали в район Зарядье, где у каких-то знакомых остановился Унгер. Трущобы тут оказались редкостные, и мой новый автомобиль смотрелся тут большим анахронизмом. Из вещей у Унгера был только сидор и маленький деревянный чемоданчик еще и самодельный. Вот такой веселой компанией мы и приехали ко мне в сумерках. Кто же вы такой, Сергей Иванович, что так живете? Что-то я про вас в правительстве не слышал, несколько стушевавшись от увиденного унгер. Людвиг Александрович, не берите дурного в голову, а тяжелого в руки. Идемте. И направляясь в дом. Не понял. Чего-то я шагов с собой не наблюдаю. Поворачиваюсь. Оба моих спутников застыли на месте, а Сергей даже рот от удивления открыл. Э, -э Са... Сергей, это что ты такое сейчас сказал? Опомнился Потоцкий. Это старая восточная пословица. Идемте. Пора и поужинать. Сергей, а ты давай неси сервиз на кухню, только осторожно и присоединяйся к нам. Надеюсь, у Силантия все готово. Усмехаюсь, поворачиваюсь и иду домой». Следующих полтора дня все прошло в теплой и дружеской обстановке, кроме постоянного невысказанного вопроса Унгера, когда же я познакомлю его с руководством. Вот в обед и застал нас Михаил, ординарит Форошилова, заехав ко мне во внутренний двор на коне. Никак по мою душу, я и подмигнул Унгеру. Да, вас вызывают, и как-то загадочно улыбается. Ладно, сейчас документы возьму и поедем. В Неклюдово. Оставляй коня, поедем на моем новом автомобиле». Хоть похвастаюсь, а ты когда с лошади пересядешь, улыбаюсь ему и легонько хлопаю коня по крупу. А вот как только вы мне автомобиль подарите, так и пересяду, беззлобный Михаил. «Хм, подарить», — хмыкнул я и крутанул головой. Готов деньги, в следующий раз привезу и иду в дом». Зашел в свою комнату, из сейфа достал небольшой саквояж, на его дно уложил две немецкие гранаты, сверху бумаги. Проверил пистолеты, запасные обоймы, все, можно ехать. Сели в машину на заднее сиденье моего автомобиля с Михаилом и проболтали всю дорогу ни о чем. Саквояж я уложил под переднее сиденье. Под молчаливое одобрение Михаила, прежде чем заходить в дом, оставил пистолеты в саквояже под охраной Сергея. Взял папку и пошел на веранду, где сидели четыре человека. «Вот смотрите, мы с вами с буржуями и нэпманами боремся, а он за частную собственность ратует», встретил меня такими словами Сталин. Вся честная компания уже изрядно приняла на грудь и, видать, решила развлечься. На большом овальном столе полупустая бутылка с желтоватой водкой, где плавал большой перец. Если судить по состоянию собравшихся, что и не первое. На столе простая закуска, яичница с помидорами на огромной сковородке, вареная картошка в мундирах, тарелка с пахучим подсолнечным маслом. Лук, порезанный большими дольками, селедка, помидоры, огурцы и зелень. В который раз поражаюсь непритязательности к еде Сталина и Ко своих. Вот знакомься, Сергей Миронович Киров, наш большой друг и товарищ, приобняв Черноволосого с правильными чертами лица мужика Буденный, с которым сидел рядом. Плохо. «Васт висенцвей вист швейн, а вас уже четверо», — скривился я. «Что знают двое, то знает и свинья». Однако, исчезла улыбка с лица Кирова. О, ты погляди, Сергей Миронович, еще и немецкий знает. Знает один, знает один, знает двое, знает свинья. Это старая немецкая пословица. Так все-таки будет точнее. А ругаюсь я, потому что меня не ставят в известность. А мы договаривались о повышенной осторожности, отметая все обвинения. Хорошо, постараемся больше так не делать. Садись, показывает на место Сталин. Климент, налей гостю. «Ага, не буду. Пил я уже с вами. Хватит. Лучше вина дайте». Вся компания тут же, кроме Кирова, заржали как жеребцы. «Да, этот греческий князь только на словах такой грозный», сквозь смех ворошилов. Греческий князь, изумился Киров. И французский шпион, и греческий князь Сакис, Сергей, продолжил веселье Будённой, доставая бутылку вина из-под стола, ловко её открыл и поставил вместе со стаканом передо мной. Пока они смеются, я наливаю себе немного красного вина, накладываю селёдки и лука, уж очень захотелось, прям родным повеяло, ещё с тех времён. Ну точно не русский, вино селёдкой закусывать. Это настоящий хэ, действительно шпион. Киров никак не понимает, чему так смеются соратники. Шпион, шпион. Вот только полезный нам шпион. Это из-за него мы тебя вызвали с Ленинграда, чтобы ты организовал там проверку. А я на пятнадцатом съезде поставлю вопрос о полном запрете любых наркотиков на территории страны, произнес посмеиваясь Сталин. Уж очень Сталину не понравился огромный отток драгоценностей из страны, как и последствия приема наркотиков населением страны. Да и мой рассказ про Китай не забыл. А заодно разберитесь, почему валютные средства Ленинграда тратятся на закупку угля в Швеции. Я вот поинтересовался, почему у вас уголь такой дорогой и чем грузить будут мой корабль. Вы что, самоходных барж в Санкт-Петербурге, то есть Ленинграде, на не можете и по Волге уголь привезти. Да еще мои далекие предки этим путем в Скандинавию за мехами ходили. Действительно, уголь для Ленинграда и области покупали в Швеции чуть ли не до самой войны. Большая часть заработанных валютных средств области на это и шла. Существовал и крупнейший канал поступления наркотиков в СССР с Германии через Финляндию. И не факт, что Кирова убили только по политическим мотивам в 1934 году, когда закончилась антиалкогольная кампания. Примечание автора. Вместо того, чтобы покупать лучшую в мире сталь, такой уголь покупаете. Пэп. Ругательство дальше не произнес, побоялся, а лишь сделал небольшую паузу. Вот и выясните, там без чьей точной заинтересованности в шведских или швейцарских банках явно не обходится. А Сергею Мироновичу я бы посоветовал взять с собой хорошую охрану, не менее трех человек. А то вы живым его больше и не увидите. Наркоторговля на государственном уровне это, и я покрутил пальцами. Знаете, это серьезно и очень большие деньги. А про опиумные войны я вам уже рассказывал. Делайте выводы. Вот видишь, какой у нас интересный французский шпион разрядил полушуткой обстановку Сталин.